Швейцария. Гражданская война и образование союзной республики в 1848 году. В 1815 году власть в стране снова перешла в руки реакционных кругов, аристократии, патрициата и клерикалов, которые восстановили порядки, существовавшие до буржуазных реформ. 1798-1803 годов. Вновь появились внутренние таможни между кантонами, а каждый из них опять стал чеканить собственную монету и пользоваться разными системами мер и весов. Однако этим кругам не удалось реставрировать цеховую систему и феодальные повинности. После их ликвидации ускорилось классовое расслоение среди крестьян и ремесленников. Пауперизированные мелкие собственники пополняли армию наемных тружеников, и приток дешевых рабочих рук способствовал росту капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. К 1850 году Уже половина швейцарцев проживала в городах. В 1800 году лишь 32%. Значительное место в экономике Швейцарии заняло строительство и расширение трансальпийских дорог. После окончания Наполеоновских войн возникла индустрия туризма. Однако раздробленность страны, слабость центрального правительства тормозили развитие железнодорожного строительства, шедшего полным ходом в других странах. Только в 1844 году пограничный Базель был соединен железнодорожной веткой с французским Страсбургом. Развитие капитализма привело в наиболее передовых кантонах Цюрих, Базель, Женева, Санкт-Галлен и другие усилению веса буржуазии, которой в 30-е и 40-е годы 19 века, не без влияния июльской революции во Франции, удалось прийти к власти и создать партию радикал-демократов. Она провозгласила своей целью проведение буржуазно-демократических реформ в общенациональном масштабе и образование централизованной республики. Перемены произошли и в союзном сейме. Стараясь не допустить буржуазных преобразований в масштабе всей страны, семь отсталых альпийских кантонов, где у власти стояли реакционные католические круги, в декабре 1845 года создали тайный оборонительный союз Зондербунд. Начали лихорадочно вооружаться, и искать поддержку у монархов Австрии, Пруссии и Франции. Тогда представители передовых буржуазных кантонов, которые имели уже большинство мест в союзном сейме, провели решение о роспуске Зондербунда июль 1847 год. Одновременно они внесли в сейм проекты централизованной конституции и закона о запрете Ордена Иезуитов в Швейцарии. В ответ на эти меры депутаты от семи кантонов Зондербунда покинули Сейм, который 4 ноября 1847 года объявил ему войну. Надежды Зондербунда на интервенцию держав Священного Союза не оправдались. Менее чем за три недели войска, верные швейцарскому сейму, разгромили отряды Зондербунда. Фридрих Энгельс охарактеризовал эту гражданскую войну как борьбу цивилизованной промышленной современно-демократической Швейцарии против грубой христианско-германской демократии старых скотоводческих кантонов. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 349. Разгром Зондербунда и вспыхнувшие в соседних странах в феврале-марте 1848 года буржуазные революции позволили швейцарской буржуазии провести важные реформы, превратившие лоскутную консервативную конфедерацию в централизованную федеративную, передовую по тем временам буржуазную республику. Новая конституция, вступившая в силу в сентябре 1848 года, установила сильную центральную власть, сохранив Административное деление страны на кантоны. Ввела единую денежную систему, швейцарский франк. Упразднила кантональные таможни и установила единую метрическую систему мер и весов. Страница 487. Швейцария. Пятидесятые-шестидесятые годы девятнадцатого века. Разгром Зондербунда, равный по своему значению буржуазной революции, создал условия для беспрепятственного развития капитализма в стране. На экономическом и политическом положении Швейцарии Благоприятно сказывался сохранявшийся ею статус вечного нейтралитета. К концу 60-х годов города страны связала густая сеть железных дорог. Началась прокладка железнодорожного тоннеля под перевалом Сен-Готард. Быстро развивались текстильная промышленность и машиностроение, Возникли первые металлургические заводы, красильные и фармацевтические фабрики. Наиболее заметной отраслью все еще оставалось традиционное часовое производство. В 1870 году в нем было занято 36 тысяч человек. Рабочий день в промышленности продолжался 12-14 часов. А на дневной заработок пролетарий мог купить лишь полтора фунта хлеба до меру кислого дешевого вина. Индустриализация сопровождалась разорением мелкого крестьянства, пополнявшего ряды пролетариата. В 1850 году в сельском хозяйстве было занято 50% самодеятельного населения. В 1800 году 68%. Альпийская Федерация таким образом стала превращаться из страны аграрной в индустриально-аграрную. Рост пролетариата привел к усилению рабочего движения. Уже с конца 30-х годов на ремесленников и рабочих пытался оказывать влияние Мелкобуржуазно-реформистский союз Грютли. С конца 50-х годов в стране укреплялись профсоюзы часовщиков, обувщиков, швейников, печатников. А с 60-х годов передовые пролетарии, среди которых было немало революционных эмигрантов, приняли участие в деятельности первого интернационала. Основав в 1864 году в Женеве его швейцарскую секцию. В 60-е годы в Швейцарии возникли десятки секций интернационала. Выдающуюся роль в их деятельности сыграл Беккер, друг и соратник Маркса и Энгельса. В 1856 года Он издавал журнал «Форботте» – «Предвестник», ставший организующим центром интернационала в Швейцарии. Огромное значение деятельности швейцарских секций проявилось в поддержке интернационалом стачек женевских строителей 1868 год, рабочих красильщиков Базеля, 1868-1869 годы, в организационной подготовке общих конгрессов интернационала, состоявшихся в Женеве, 1866 год, Лозанне, 1867 год, Брюсселе, 1868 год, Базеле, 1869 год. Развитие культуры Буржуазная революция, по этапам, осуществлявшаяся в Швейцарии с конца XVIII века до середины XIX века, сопровождалась заметным подъемом культурной жизни страны. За этот период к трем старейшим университетам – Базельскому, Женевскому и Лозаннскому – добавилось еще три – В Цюрихе, Берне и Фрибуре открылись высшие политехнические школы в Лозанне и Цюрихе и Национальный институт в Женеве. Передовой по тому времени была швейцарская система школьного образования, в создании которой много сил вложил выдающийся педагог Пистолотти 1746-1827 годы. Швейцария тогда же дала миру одного из основоположников мелкобуржуазной политической экономии, женевца Сисмонди. 1773-1842 годы. А в области исторических наук создатели так называемой культурно-исторической школы профессора Базельского университета Бурхарта. Труды другого швейцарского историка, тоже работавшего в Базеле, Баховена, положили начало изучения роли семьи в первобытном обществе. В области художественной литературы XIX век в Швейцарии был отмечен расцветом критического реализма. Среди его представителей были снискавший мировую известность Келлер, а также талантливые прозаики Готхельф и Майер. Скандинавские страны. Утверждение капитализма. Несмотря на временный застой, последовавший за окончанием наполеоновских войн, уже в 30-х годах XIX века в странах Северной Европы Начинается промышленная революция. Вводятся в вазывшиеся из Англии механические станки, прежде всего в текстильной промышленности. Строятся фабрики и заводы, прокладываются с конца сороковых годов железные дороги. Страница 488. Завершается проведение аграрных реформ. означавших завершение капиталистической перестройки сельского хозяйства. Помещичьи владения в Дании и Швеции капитализируются. Большая же часть обрабатываемой земли переходит в руки крестьянства. Община распадается, выделяется хутора. Происходит быстрое расслоение крестьянства. С одной стороны, Оформляется слой зажиточной сельской буржуазии и крупного крестьянства. С другой стороны, растет масса обезземеленных полупролетарских и пролетарских слоев, часть которых устремляется в город, где также активно происходят процессы оформления антагонистических классов капиталистического общества, буржуазии и пролетариата. Рынок труда был не в силах поглотить всю массу избыточного населения. И в 40-х-50-х годах началась массовая эмиграция из скандинавских стран, прежде всего в Северную Америку. Революционная волна 30-х годов вызвала появление в скандинавских странах широкого оппозиционного движения представителей буржуазных и мелкобуржуазных городских слоев, либерального в Швеции и Дании, и так называемого национально-демократического в Норвегии. Как прямое следствие социально-экономических перемен в сельском хозяйстве, в Норвегии в 30-е годы, а в Дании в 40-е годы, Возникла довольно сильная крестьянская оппозиция. Под давлением оппозиции проводились реформы, упразднявшие остатки сословных привилегий, стирались прежние сословные градации.